Но тут был особый случай. Полукаров и в той мальчишеской жизни не был понятен Чугуеву. Его и тогда мучила досада, что не смог его раскусить. Старая досада вернулась к нему, и он сказал сам себе, «Погоди, такое нечасто бывает. Тут надо все как следует разглядеть». Черная Волга стояла на асфальтовой площадке возле завода управления. Юрий Петрович сел на водительское место и, не глядя на Чугуева, спокойно ждал, пока Чугуев пристегнет ремень. Ну, поехали. Чугуев сразу отметил, машина оборудована что надо. Радиотелефон, кондиционер, видно, сами смонтировали, и много другой шоферской мелочи. К цеху холодного проката добирались минут сорок, потому что Юрий Петрович сознательно выбрал р неудобную заводскую трассу, а чтобы усложнить испытание окружную дорогу со множеством поворотов и перекрестков, и к тому же всегда перегруженную. Вел он машину со скоростью не менее 100 А когда дорога становилась посвободнее, пунктир-спидометр подпрыгивал до 120 Чугуев сразу понял, Юрий Петрович водитель классный, за рулем настолько свободен и спокоен, что даже... Превышение скорости воспринимается не как лихачество, а как уверенная норма. Когда остановились, Полукаров сказал, вот что мне надо. Что? Не понял Чугуев. И Юрий Петрович серьезно объяснил. Непроизводительные затраты времени на передвижение должны быть сведены к минимуму. Трое до вас с этим справиться не смогли. И вот уже год, как они мотаются вместе в любую погоду, в любое время суток, по самым разным дорогам. И за все это время Юрий Петрович ни разу не вспомнил о школьных годах. А Чугуев не напоминал, потому что в тот же день обнаружилось еще одно обстоятельство. За этот год Чугуев так и не ответил себе, почему поселковый парень, который учился с ним в одном классе, стал главным инженером завода. Прежде ч у г у е у к а з а л что начальство приходит откуда-то со стороны, оттуда. Может быть, даже рождается с таким предначертанием. Во всяком случае, ему самому не приходилось видеть, чтобы человек из рядового у всех на глазах стал начальником. Сначала ему казалось, что все дело в отце Полукарова. Вообще-то история с возвращением отца Юрия Петровича на какое-то время сблизила их двух мальчишек. Случилось это в зиму, когда им было по 15 лет. Воспоминания все дальше уводили Чугоева вглубь детства. И он вспомнил, как познакомился и на короткое время даже подружился с Юрой Полукаровым, молчаливым подростком, приехавшим с семьей в их поселок. Тогда все было иначе. Задиристый, не по годам крепкий и, казалось бы, почти взрослый Мишка Чугоев — смотрел свысока на хлипкого отличника. Вспоминал он и отца Полукарова, оставившего в его душе такой ясный и глубокий след. До восьмого класса Юрка для Чугуева вообще не существовал, потому что входил в число тех, кого в школах ставят всем в пример. А Чугуев привык относиться к особо примерным ученикам с презрением. А вот в восьмом Чугуев и Полукаров неожиданно сблизились. И случилось это в то время, когда к Юрке вернулся отец. В классе было известно, Юркин отец умер. Подробностями Чугуев не интересовался, у многих ребят не было отцов. Он и сам осиротел в четыре года. Отец гвардии к а п и т а н скончался в госпитале, уже после окончания войны от старых фронтовых ран. ч у к у знал также, об этом говорил отчим, что Полукаров-старший был известным инженером, создателем уникальных блюмингов и даже, правда, недолго занимал пост заместителя министра. Сейчас об этом и вспоминать неловко, но тогда, когда Юркин отец словно бы с того света явился, и у него затеплилась надежда, а вдруг и его родитель объявится. Он почти не помнил отца, Но ему казалось, что тот был хорошим человеком, во всяком случае не таким, как отчим Евгений Владимирович. Изъеденный язвой желудка, желтый, тонкошей мужик, который каждодневно находил повод, чтобы наказать пасынка. Правда, в последнее время, когда Чугуев подрос, отчим стал побаиваться применять силу и больше ворчал.